Глава 10. Мы сидели на маленькой пристани перед домом Джейлиан. Я собирался прыгнуть в воду, но черт, все никак не мог перестать слушать то, что они говорили. «Что будем делать вечером?» — спросила Гюльнур. «Давайте придумаем что-нибудь новенькое», — сказала Фафа. «А, ну тогда поехали в Суадье». «И что там такое?» — спросил Тургай. «Музыка?» — воскликнула Гюльнур. «Музыка есть и здесь». «Хорошо тогда, сама скажи, что будем делать». Тут я нырнул и, быстро отплывая от берега, подумал, что в следующем году в это время я уже буду в Америке. Вспомнил своих бедных родителей, покоившихся на кладбище, представил вольные улицы Нью-Йорка, чернокожих, которые будут играть на перекрестках для меня джаз, длинные бесконечные подземные переходы в метро, где никому ни до кого нет дела, его неиссякаемые подземные лабиринты, и, вообразив все это, повеселел. Но потом вспомнил, что если я останусь без денег из-за старшего брата и сестры, не смогу поехать в Америку в следующем году, и уже начал злиться из-за этого, как вдруг сказал себе, «Нет, сейчас я думаю о тебе, Джейлиан, о том, как ты сидишь на пристани, как вытянула ноги, о том, что я тебя люблю и заставлю и тебя полюбить меня». Через некоторое время я вынырнул и огляделся. Я уплыл очень далеко от берега, и мне почему-то стало страшно. Они были там, на берегу, а я был в соленой, полной водорослей, пугающей воде без конца и края. Внезапно я забеспокоился и быстро поплыл к берегу, словно за мной гналась акула. Вышел из воды, подошел к Джейлиан, сел рядом и от нечего делать произнес: Море такое хорошее. Но ты же сразу вышел, сказала Джейлиан. Отвернувшись, я стал слушать, что рассказывает Фикрет. Он рассказывает о трудностях, которые иногда случаются в жизни людей с сильным характером. Этой зимой у его отца внезапно случился сердечный приступ, и ему тут же пришлось в одиночку управлять всем бизнесом, да-да, в его-то 18 лет. И он сам вел все дела и контролировал сотрудников, пока из Германии не приехал старший брат. Затем он сказал, что скоро он станет еще более важным человеком, потому что его отец может умереть в любой момент. И тут я заметил, что наш давно умер, и что сегодня утром мы ездили на кладбище. «Перестаньте, ребята, мне из-за вас стало грустно», сказала Джейлиан, встала и ушла к другим. «Давайте придумаем что-нибудь». «Давайте. Пошли куда-нибудь». Фафа подняла голову от своего журнала. «Вы куда?» «Куда-нибудь, где весело», — сказала Гюльнур. «К крепости», — сказала Зейнеп. «Мы же туда вчера ходили», — удивился Ведат. «Поехали тогда на рыбалку», — предложила Джейлян. Туран пытался открыть банку с кремом. «Сейчас на рыбалку нельзя». «Это почему еще?» «Поехали в Тузлу». «Очень жарко», — сказал Фикрет. «Я сойду от вас всех с ума». Сердито и обиженно сказала Джейлян. «С вами каши не сваришь», — сказала Гюльнур. А Джейлян спросила, «Так мы сейчас никуда не идем?» Никто ничего не ответил. После долгой паузы крышка от банки с кремом выпала у Турана из рук и, покатившись колесом, перевернулась и упала к ногам Джейлян. Джейлян отфутболила ее, и крышка полетела в море. «Крем не мой, а хюльи», — сказал Туран. Куплю новый, ответила Джейлиан, подошла ко мне и села рядом. Я подумал, люблю я, Джейлиан или нет. Поверил, что люблю. Пустые глупые мысли от удушливой жары. Туран встал, подошел к краю пристани и стал смотреть в воду, туда, где упала крышка. Не надо, вскочила Джейлиан. Ты не достанешь, туран. Хорошо, тогда ты достань. Я? спросила она, зачем? Пусть Хюсейн достанет. «Не говори глупости», — ответил Туран. «Я достану». «Я достану», — вмешался я. «Я только что плавал». Я поднялся и подошел к краю пристани. «Метин, ты такой хороший», — сказала Джейлиан. «Хороший и умный». «Ну давай достань, посмотрим», — сказал Туран. Он указывал пальцем туда, куда упала крышка, словно приказывая мне. «Не хочу». Внезапно ответил я. Вода холодная. Фафара схохоталась. Я вернулся и сел на свое место. «Хюлья, я куплю тебе новую банку», – пообещал Туран. «Нет, я куплю ей новую банку», – сказала Джейлиан. «Вообще-то крем уже закончился», – заметила Хюлья. «Ничего, все равно куплю. Какой это крем?» – спросила Джейлиан. И, не дожидаясь ответа, попросил умоляющим голосом «Ребята, ну давайте придумаем хотя бы что-нибудь». Тогда Мехмед сказал, что Мэри хочет поехать на остров, что напротив, и внезапно все мы ощутили это унизительное чувство, желание, чтобы девушка из Европы осталась всем довольна, и мы расселись по катерам. Я сел в один катер с Джейлиан. Потом она еще сбегала домой, вернулась с двумя бутылками в руках и крикнула «У меня джин!» Кто-то крикнул «Музыку забыли!» и Джунейт тоже сбегал домой и принес из дома мерзкую коробку с колонками. Потом катера взревели и рванулись с места. Сначала носы катеров взметнулись в воздух. Небеса готовы были обрушиться на нас. Потом, когда катера набрали скорость, их носы опустились, и через полминуты мы были в открытом море. Тогда я подумал. Они богаты, им все равно, если что-то сломается, поцарапается, износится, ведь они богатые, катера у них мчатся сорок миль в час, а я чувствую позорный страх, страх, от которого руки ноги дрожат. Джейлиан, я тебя люблю. Но я говорил себе, не бойся, Митин, не бойся, ты умный. Я верю в силу разума. Да, я верил в нее». Катера подлетели к скалистому берегу острова так, будто собирались разбиться об него, а потом, внезапно сбавив скорость, развернулись и тут же остановились. От маяка на другой стороне острова была видна только верхушка. Откуда-то появился пес, потом еще один черный и еще один серый. Они прибежали вниз на берег, подошли к скалам, яростно лают на нас. Бутылка джина гуляет по рукам, а закусить нечем. Дали мне, я пил из горлышка, будто яд, пил жадно. Собаки продолжали лаять. «Как взбесились», — сказала Гюльнур. «Ну-ка, Фикрет, газани, интересно, что они будут делать?» — сказала Джейлян. Фикрет нажал на газ, и собаки, как сумасшедшие, помчались вокруг по берегу вслед за катером, обплывавшим остров вокруг. Все, кто был в катере, криками и песнями дразнили собак, а когда те озверели совсем... разошлись еще сильнее, кричали, выли, улюлюкали, а я подумал, что у них всех не все дома. Но этот шум, черт возьми, казался мне веселее, чем мертвый душный дом моей тети и гораздо богаче и живее маленьких пропыленных комнат, где на радиоприемниках лежали вышитые вручную салфетки. «Музыку включи. Сделай громкость до конца. Посмотрим, как они на музыку отреагируют». Мы еще два раза обошли вокруг маленького острова с включенной на всю громкость музыкой. Когда мы обходили остров в третий раз, я на миг засмотрелся на пенный след катера и вдруг удивился. Далеко в пенной воде внезапно весело замелькала голова Джейлян. Как в страшном сне я бросился в воду, не думая ни о чем. И только прыгнул в воду, как меня охватило странное, ужасное чувство, будто нам с Джейлиан предстоит тут погибнуть, а на катере никто не видит, что нас нет. Или от акулы, или катера раздавят нас, потому что нас не будет слышно из-за невероятного шума моторов, или из-за этих собак, похожих на голодных волков. Черт бы вас побрал! Я не мог думать о Джейлиан. Через некоторое время я вынырнул, огляделся и удивился. Один из катеров остановился, подплыл к Джейлиан и ее поднимали наверх. Подняв Джейлян из воды, они подплыли подобрать и меня. «Кто тебя толкнул?» — спросил Фикрет. «Никто его не толкал», — сказала Гюльнур. «Он сам прыгнул». «Ты сам прыгнул? Зачем?» «А меня кто-то толкнул?» — спросила Джейлян. Держась за весло, протянутое тургаем, я пытался подняться на катер, но когда я уже почти поднялся, Тургай бросил весло, и я опять упал в воду. Когда я вынырнул, я с изумлением увидел, что на меня никто не обращает внимания. Они смеялись и веселились. Меня охватило странное чувство ужасного одиночества. И чтобы как можно скорее избавиться от него, мне захотелось оказаться среди них, и когда я стал пытаться забраться на катер, держась пальцами и царапая ногтями по пластмассовому корпусу лодки, я опять слушал, что они говорят. «Мне скучно». «Смотри, Джейлян, Митин прыгнул в воду за тобой». «А где собаки?» — спросила Джейлян. «Наконец мне удалось забраться в катер, я еле дышал». «Ну вас всех к черту, никто не умеет веселиться». «Мы тебя собакам бросим». «Если ты умеешь, научи нас», — сказал Тургай. «Дураки!» — крикнула Гюльнур. Один пес, наблюдавший за ними, залез на самую близкую к ним скалу и завыл. Ненормальный, сказала Джейлиан. Она, как зачарованная, смотрела на пса со сверкающими белыми клыками. Фикрет, подплыви к нему поближе. Зачем? Затем? Что ты хочешь разглядеть? Фикрет медленно подвёл лодку прямо к собаке. Что тебе надо от зверя? спросил Тургай. «Интересно, это он или она?» – поинтересовался Фекрет. Он заглушил мотор. «Бедный!» – вдруг растерянно воскликнула Джей Лян. Внезапно мне захотелось обнять ее. Но вместо того, чтобы обнять, я лишь посмотрел на Джей Лян и подумал о том, что нужно делать, чтобы она полюбила меня. Мысли мои совсем спутались, мне хотелось прыгать и скакать по катеру, кричать и вопить, и ощущал в себе странные чувства. Я постепенно начинал верить в то, что я мерзавец, а с другой стороны, собственная ценность росла в моих глазах, так как меня охватило то пресловутое чувство, которое самыми глупыми словами возвеличивали все книги и песни. Но гордость моя была бессмысленной и дурацкой, гордость как у мальчишки после обрезания. Я понимал, что чем сильнее я горжусь, тем зауряднее становлюсь, и это чувство мне нравилось, но так как я боялся устыдиться своих мыслей, мне захотелось суметь забыть о себе. Потом мне захотелось переключить всеобщее внимание на себя, но мне пришло в голову, что я беднее их, и я не сумел найти в себе ни смелости, ни предлога что-либо совершить. Словно тесная рубаха бедности сковывала мои движения, руки мои были будто связаны. «Нет же!» Я возьму над тобой вверх с помощью своего ума». Они бесились и орали, двое из них толкались на носу катера рядом с нашим, пытаясь столкнуть друг друга в воду. Потом этот катер подплыл к нам, и они начали обливать нас из ведер водой. А мы их. Мы немного посражались на веслах, как на мечах. Кое-кто упал в воду. Бутылки с джином опустили. Фикрет схватил одну из них и бросил в пса. Бутылка разбилась о скалу. «Что происходит?» – закричала Джейлян. «Все, все, мы уже возвращаемся», – ответил Фикрет. И, не подбирая тех, кто упал в воду, он повел катер обратно. Другой катер подобрал тех, кто был в воде и догнал нас. И вылили на нас еще ведро воды. «Наперегонки! Ну-ка вы, гады несчастные, обгоните, попробуйте!» Оба катера приблизились друг к другу и некоторое время плыли рядом с одной скоростью, а потом они рванулись с места по крику Гюльнур. Сразу стало ясно, что другой катер обгонит наш, но Фикрет, ругаясь, велел всем пересесть в носовую часть, чтобы сильнее разогнаться. Но вскоре те нас обогнали, и когда они прыгали от радости, что победили, Джейлиан скомкала свое мокрое полотенце и яростно швырнула в них, но полотенце упало в море. Мы тут же успели подплыть к полотенцу, пока оно не утонуло, но никто не подтянулся достать его из воды, катер медленно проплыл по нему, как утюг, утопив его окончательно. Они что-то кричали друг другу. Потом поплыли за паромом из Дарыджи в Елову, догнали и два раза с воплями обплыли его вокруг. А потом они стали играть в игру, которую называли «поплавки». Два катера подплывали друг к другу, между ними свешивают автомобильные покрышки и полотенца, а потом катера, как машины, сталкиваются то кормой, то носом. После этого оба катера, совершенно не снижая скорость, оказались среди голов купавшихся людей, с криками кинувшихся в воде в рассыпную между катерами. Глядя на испуганные лица людей, я пробормотал, «А если задавим кого-нибудь?» «Ты учитель?» — крикнула Фава. «Лицейский учитель, да?» «Он что, учитель?» спросила Гюльнур. «Терпеть не могу учителей», сказала Фава. «Я тоже», сказал Джунейт. «Он и не пил», сказал Туран. «Строит из себя самого умного». «Пил я. Выпил больше тебя», сказал я. «На одной таблице умножения далеко не уедешь». Я посмотрел на Джейлиан, она не слышала, и я не обратил на их слова внимания. Покатавшись еще немного, катера повернули назад, скоро мы доплыли до пристани у дома Джейлиан и причалили. Когда все выходили из катеров, я увидел на пристани женщину в халате, сорока с лишним лет. Это была ее мать. «Ребята, вы совсем промокли?» – сказала она. «Где это вы так?» «Заинька, а где твое полотенце?» «Потеряла мама», – ответила Джелиан. «Ну, разве так можно? Ты же простудишься», – сказала мать. Джейлян безразлично махнула рукой и сказала, «А, мама, познакомься, это Митин. Его семья живет в том самом старом доме. В том загадочном тихом старом доме». «В каком старом доме?» – спросила мать. Мы пожали друг другу руки. Она спросила, чем занимается мой отец. Я ответила и добавил, что поеду в Америку учиться в университете. «Мы тоже собираемся купить дом в Америке. Здесь теперь неизвестно, что будет». Где в Америке лучше всего? Я сообщил ей некоторые географические сведения, рассказал о климатических особенностях, демографической ситуации и назвал некоторые цифры, но мне трудно было понять, слушает ли она меня, потому что она смотрела не на меня, а на мои плавкие волосы так, будто они находились здесь, независимо от меня. Потом мы немного поговорили об анархии, еще о чем-то вроде нынешней неблагоприятной политической ситуации в Турции, Как вдруг Джейлиан сказала: "Мама, этот умный парень и тебя заговорил". "Ах, ты бессовестная", сказала ее мать. Но тут же сбежала, не дослушав меня. А я пошел, сел в шезлонг и задумался, глядя на Джейлиан, которая ныряла и выходила на берег, потом снова ныряла и снова выходила и на других. Затем остальные тоже расселись по шезлонгам, стульям и на бетонном полу, и началось то невероятное оцепенение, что бывает под солнечными лучами, а я все еще продолжал думать. Перед глазами у меня оживала вот какая картина. Я представил, что там, среди наших бессмысленных обнаженных ног, вытянутых вдоль шезлонгов и на бетонном полу, есть часы. Пока я, лежа спиной на безликом бетоне, лицом вверх смотрел на неподвижное солнце в окружении наших слов, печальной глупой музыки или нашего безмолвия, не ощущая ни его начала, ни конца, ни сути, ни глубины или даже поверхностности, часовая и минутная стрелки на этих часах перепутались, и им пришлось признать, что они теперь не смогут измерять время, и они забыли то, что когда-то измеряли, и они потеряли его. Таким образом, Мысли часов ничем не отличались от мыслей человека, который не думал ни о чем, но пытался понять, о чем размышляют часы. А Потом я подумал о том, что и Джейлян люблю, размышляя похожим образом. Я думал об одном и том же до самой полуночи.